Новый год. Зима в этом году выдалась холодная и очень снежная. Сугробы выросли такие, что с них можно было съезжать на санках. Но кататься мы с друзьями ходили в парк. Там и горки побольше, и снег почище, падать приятнее. Каждый день после уроков мы подолгу катались во враге. Вначале я звал с собой Гошу. Но он отказывался. Говорил, что снег это та же вода, только твёрдая, и он боится заразоветь. Я уходил, а Гоша оставался дома. Пока я шёл в парк, он смотрел в окно и махал мне манипулятором. Мне было жалко Гошу. Сидеть дома в такую снежную зиму, наверное, было обидно. А потом начались зимние каникулы. Незадолго до Нового года к нам в комнату вошли папа с мамой. "Гоша", сказала мама. "Скоро Новый год, а в этот праздник принято дарить друг другу подарки. Что бы ты хотел получить?" Я растерялся, Гоша, но потом он подумал и ответил: "А подарки дарят полезные или красивые?" "Любые", ответила мама. "Главное, чтобы было приятно их получать". «Ну, тогда мне будет приятно получить настоящий мотоцикл», – обрадовался Гоша. «Буду гонять на нем по парку». «Ой», – сказала мама, – «а еще я хочу большую грузовую машину, чтобы металлолом на ней возить», – сказал Гоша. «А-а-а-а!» – воскликнул я. «А еще я хочу самолет. Я бы поднялся на нем над крышами и посмотрел на наш дом». Сейчас он попросит большой военный корабль с пушками и ракетами, сказал папа. Но Гоша продолжил: "А ещё я хочу асфальтовый каток". "А каток-то тебе зачем?" спросил папа. "Друзьяй катать", просто ответил робот. "С тобой всё ясно", сказала мама и добавила: "Ладно, мы сами придумаем, что тебе подарить". Придётся и мне подумать, с загадочным видом ответил робот. После этого разговора Гоша достал из кладовой старый компьютер, микроволновую печь, школьный микроскоп, какие-то будильники, плееры, которые давно не работали, и втайне от нас по ночам принялся что-то мастерить. Как-то я проснулся и спросил его: "Гош, что ты делаешь?" "Не скажу", ответил он. Зате поскрёб железную грудь и добавил: и приятное, и полезное. А утром 31 декабря папа принёс настоящую ёлку, такую ровную и пушистую, как в новогодней сказке. Мы всей семьёй сразу стали наряжать её. Только Гоша ходил вокруг и бормотал: "И что хорошего вы нашли в этом колючем дереве? Вы бы ещё кактус притащили". Сегодня ёлки наряжают почти во всём мире, развешивая гирлянды, объяснил папа. "Да?" удивился Гоша. "Это сколько же ёлок срубили на Новый год? Наверное, целый лес. И даже не один", ответил папа. "Изверги", сказал Гоша. "И вам не жалко столько деревьев поставить, попляшете вокруг неё ночь и выбросите?" Эти ёлки специально выращиваю для праздника, ответил папа и добавил. Чем болтать? Лучше бы помог нарезать ёлку. Эт, пожалуйста, обрадовался Гоша. Он сразу раздавил два шара и воскликнул: "Ой, какие они хрупкие!" "Да, Гоша, ты уж лучше не трогай", сказала мама. "А то у нас игрушек не хватит". "Ничего", ответил робот. "Если не хватит, Я свои притащу. И действительно, Гоша принёс целый пакет болтов, гаек и шестерёнок. Он повесил несколько штук на ёлку и радостно показал: "Вот, теперь ёлка у нас совсем красивая". Папа поморщился и хотел было что-то сказать роботу, но мама заступилась за Гошу: "Пусть висят. Так даже интереснее". "Ха-ха, пусть", поддержал я маму. Давайте ложки с вилками повесим, и будет у нас самая необычная новогодняя ёлка. Нет, сразу возразил папа. Никаких ложек, вилок и ножей, а то вы ещё ботинки с кастрюлями повесите, и будет у нас не ёлка, а свалка. К встрече праздника мы готовились целый день. Наряжали ёлку, укладывали под неё подарки друг для друга, убирали квартиру, чтобы встретить Новый год без единой старой пылинки. Потом мы выбирали себе карнавальные костюмы. Папа, конечно, был у нас Дедом Морозом, мама нарядилась Бабой Ягой. Мы с Гошей долго перебирали мои старые маски. Наконец, я спросил Гошу: "А кем ты хочешь быть?" "Зайчиком", смущённо ответил Гоша. "Но какой же ты зайчик?" сказал я. "Возьми маску дракона. Она тебе больше подходит". Но «Ну какой же я дракон. Почему-то обиделся Гоша. Он примерил маску зайчика, отложил её и сказал: "Лучше я останусь роботом". А потом мы все вместе накрывали на стол. Выяснилось, что мы не всё купили, и мне пришлось бегать в магазин то за хлебом, то за огурцами и соком. К вечеру мы так устали, что решили перед новогодней ночью немного отдохнуть. Незаметно все уснули. Кроме Гоши, конечно. Он всё это время смотрел по телевизору новогодние передачи. Когда мы проснулись, было уже половина двенадцатой ночи. Тут-то мы и забегали. Гоша, как в водится в панике, разбил несколько тарелок и чуть не уронил ёлку. Застыв от ужаса, мама закричала ему: "Гоша, стой на месте и не помогай!" Затем появился папа с большой белой бородой и усами, в красной шубе Деда Мороза и красной шапке. Мы сели за стол, и тут на экране телевизора появились часы и начали бить куранты. Затем появился папа с большой белой бородой и усами, в красной шубе Деда Мороза и красной шапке. Мы сели за стол, и тут на экране телевизора появились часы и начали бить куранты. Последним ударом мы стали поздравлять друг друга с Новым годом. Ура! вдруг закричал Гоша и запустил шутиху. Шипяй, разбрось двог огонь, она покрутилась по комнате и врезалась в штору. Штора мгновенно загорелась. Огонь быстро поднимался вверх, затем перекинулся на папин письменный стол. Злодей, разберу на части! закричал папа и бросился тушить пожар. Воды! Закричала мама, и мы, расталкивая друг друга, бросились в ванную. Огонь мы вскоре потушили, только праздник был испорчен. Квартира была заполнена дымом, пол залит водой. Папа с обгоревшей бородой раскрыл все окна и приказал нам надеть шубы и шапки. Огоша стоял посреди комнаты и тихо бормотал: "М-м, хороший праздник и получился". с огоньком. И какой дурак придумал эти шутихи с фейерверками? Уберите от меня этого железного болвана, страшным голосом воскликнул папа. А то я прямо сейчас отнесу его в металлолом. Через полчаса, чёрные от копоти, мы снова сели за стол, но уже не в таком хорошем настроении. Мама пыталась подбодрить нас. И тут я вспомнил про подарки. Все как-то сразу повеселели и полезли под ёлку. В своём пакете я обнаружил новый мобильный телефон с интернетом. Очень удобная штука на уроках. Гоша мы подарили Тал стенную энциклопедию, которая называлась Сделай сам. В ней можно было найти всё что угодно. И как самому сделать табуретку и даже как построить аэроплан. Гоша прижал книгу к груди и тихо произнёс: Спасибо, друзья. Я мечтал о такой книге всю жизнь. От его слов даже папа расстроголся и сразу простил ему испорченный праздник. А потом дело дошло и до гошного подарка. Папа достал из пакета какой-то странный приборчик, из которого торчала трубка от микроскопа. Он повертел его в руках и сказал: "Спасибо, Гоша. А что это такое? Я успел сделать для всех вас только один подарок, начал Гоша. Этим прибором можно измерить расстояние до любой звезды. Надо только направить на неё вот этот глазок, и на экране появится расстояние. И что, он работает? недоверчиво спросил папа. Попробуйте. Коротко ответил Гоша. Мы подошли к окну, посмотрели на чистое небо, и папа навел прибор на самую яркую звезду. На экране запрыгали циферки, а потом появилось очень длинное число. Не может быть, прошептал папа. А я хлопнул робота по плечу и сказал: "Гоша, ты гений. Я знаю." Скромно ответил робот. Мы ещё долго обсуждали прибор и измеряли расстояние до звёзд. Но было уже слишком поздно, и мы разошлись спать. Подождав, когда папа с мамой уснут, Гоша надел шубу Деда Мороза, шапку прицепил обгоревшую бороду и пошёл к выходу. "Ты куда?" шёпотом спросил я. "Поздравлять друзей", ответил Гоша. "Робот, ты ведь тоже любишь?" Когда им делают приятно. Домой Гоша вернулся только под утро. И вид у него был по-настоящему счастливый.